59. Тёмная история. Познакомился с девицей по интернету. Приехал к ней в Могилёв отмечать Новый год прошлый. Подарочков навёз. Тут не дарят на Новый год подарки. корта постучал по стилу аквариума ногтем. Тила подплыла и ощерилась. Ну не ехать же с пустыми руками. И вот его встречают на вокзале. Ольга, с которой он переписывался, её подруга и брат подруги лёва Лёва. Из Могилёва. Лёва оказался ключевым персонажем. Они отвезли Альберто на съёмную квартиру. Хрущёвка, последний этаж. В конуре это и холод собачий. Забрали гостинцы и плату за неделю постоя. Обещали на завтра показать город. Альберто ночь промёрз в мечтах об Ольге. Она вроде ничего так была. А на следующий день никто не явился. Телефона нет. Мобильный он не взял. На роуминге решил сэкономить в холодильнике шаром покати, а ключи они ему оставить забыли. В шесть вечера Альберто вышел на охоту. Голод не тетка. Да, он все мучился, дверь не захлопнешь, всю наличку тащить во тьму страшно, где еду покупать непонятно, по-русски он только «спасибо» говорить умел, да и местными зайчиками не успел обзавестись. И тут входит лёва с фуагра и цветами. Комментарий Корта отпускал с насмешливым видом, как если бы рад был, что воробушек попал в переплет. Не мог простить ему обладание комнатой на съем. Нет, все гораздо хуже. альберта потерялся, потому что все дома были похожи. Жуть. Марине расхотелось рассказывать про воробушковое злоключение, про то, как он два часа метался по морозу, оторопев от ужаса, про то, как Ольга не появлялась, заболела. про то, как 31 декабря в 11 вечера Лёва свалился к кукующему в холодном гнезде воробушку и потащил его на пьянку, где никто не говорил по-французски, не по-английски, а одна 50-летняя баба всю ночь сжалась к нему своими полуздувшимися буферами. Лёва пас Альберта до последнего, на самолет проводил, Ольга так и не выздоровела. А может, к Лёве надо было присмотреться? Своего безразличия корта не скрывал. В общем, Ольга опять пишет письма. Оказалось, Лёва был не подругиным братом, а её собственным, и из ревности не пустил к воробушку. Под замок посадил, а она... Кому не пустил? Ну, понимаешь, Марина замялась. Альберто похож на мокрого воробушка. Уходя, спросила Альберто. Знаешь, как будет по-русски «литтл спарроу»? Разучивали на пороге. Ворошек, вабушек, воробушек. Такой одинокий, хороший человек.